Чарльз Дикенс Собрание сочинений в десяти томах Том 7 Холодный дом Роман Перевод с английского Клягины Кондратьевой Москва, Художественная литература 1985 год Предисловие Как-то раз в моем присутствии. Один из канцлерских судей любезно объяснил обществу примерно в полтораста человек, которых никто не подозревал в слабоумии, что хотя предубеждения против канцлерского суда распространены очень широко, тот судья, кажется, покосился в мою сторону, но суд этот на самом деле почти безупречен. Продон признал, что у канцлерского суда случались кое-какие незначительные промахи, один-два на протяжении всей его деятельности, но они были не так велики, как говорят. А если и произошли, то только лишь из-за скаредности общества, ибо это зловредное общество до самого последнего времени решительно отказывалось увеличить количество судей в канцерском суде, установленное, если не ошибаюсь, Ричардом II, а, впрочем, неважно, каким именно королем. Эти слова показались мне шуткой, и не будь она столь тяжеловесной, я решился бы включить ее в эту книгу и вложил бы ее в уста величивого Кенджа или мистера Волса так как ее, вероятно, придумал либо тот, либо другой. Они могли бы даже присовокупить к ней подходящую цитату из шекспировского сонета. «Красильщик скрыть не может ремесло, так на меня проклятое занятие печатью несмываемой легло, о, помоги мне смыть мое проклятие». Но скаридному обществу Полезно знать о том, что именно происходило и все еще происходит в судейском мире. Поэтому заявляю, что все написанное на этих страницах о кантерском суде — истинная правда и не грешит против правды. Излагая дело Гридли, я только пересказал, не изменив ничего по существу, историю одного истинного происшествия, опубликованную беспристрастным человеком, который по роду своих занятий имел возможность наблюдать это чудовищное злоупотребление с самого начала и до конца. В настоящее время, в августе 1853 года, в суде разбирается тяжба, которая была начата почти 20 лет тому назад, в которой иногда выступала от 30 до 40 адвокатов одновременно, которая уже обошлась в 70 тысяч фунтов, истраченных на судебные пошлины, которая является дружеской тяжбой и которая, как меня уверяют, теперь не ближе к концу, чем в тот день, когда она началась. В Кантерском суде разбирается и другая знаменитая тяжба, все еще нерешенная, а началась она в конце прошлого столетия и поглотила в виде судебных пошлин уже не 70 тысяч фунтов, а в два слишком раза больше. Если бы понадобились другие доказательства того, что тяжбы, подобные делу Джаридисы против Джаридисов, существуют, я мог бы в изобилии привести их на этих страницах к стыду скаредного общества. Есть еще одно обстоятельство, о котором я хочу коротко упомянуть. С того самого дня, как умер мистер Круг, некоторые лица отрицают, что так называемое «самовозгорание» возможно. После того, как кончина Крука была описана, мой добрый друг, мистер Льюис, быстро убедившийся в том, что глубоко ошибается, полагая, будто специалисты уже перестали изучать это явление, опубликовал несколько остроумных писем ко мне, в которых доказывал, что самовозгорания быть не может. Должен заметить, что я не ввожу своих читателей в заблуждение, ни умышленно, ни по небрежности, и перед тем, как писать о самовозгорании, постарался изучить этот вопрос. Известно около 30 случаев самовозгорания, и самый знаменитый из них, происшедший с графинией Корнелии де Баиде Чезанате, был тщательно изучен и описан веронским пребендарием Джузеппе Бианкине, известным литератором, опубликовавшим статью об этом случае в 1731 году в Вероне и позже вторым изданием в Риме. Обстоятельства смерти графини не вызывают никаких обоснованных сомнений и весьма сходны с обстоятельствами смерти мистера Крука. Вторым, в ряду наиболее известных происшествий этого рода, можно считать случай мешае места в Реймсе, шестью годами раньше и описанный доктором Лека, одним из самых известных хирургов во Франции. На этот раз умерла женщина, мужа которой по недоразумению обвинили в ее убийстве, но оправдали после того, как он подал хорошо аргументированную апелляцию в вышестоящую инстанцию, так как свидетельскими показаниями было неопровержимо доказано, что смерть последовала от самовозгорания. Я не считаю нужным добавлять к этим знаменательным фактам и тем общим ссылкам на авторитет специалистов, которые даны в главе 33 мнение мнения и исследования знаменитых профессоров-медиков, французских, английских и шотландских, опубликованные в более позднее время. Отмечу только, что не откажусь от признания этих фактов, пока не произойдет основательное самовозгорание тех свидетельств, на которых основывается суждение о происшествиях с людьми. В холодном доме я намеренно подчеркнул романтическую сторону будничной жизни. Глава первая. В канцелярском суде. Лондон. Осенняя судебная сессия, сессия Михайлова дня, недавно началась, и лорд-канцлер восседает в Линкольне-Инхолле. Несносная ноябрьская погода. На улицах такая слякоть, словно воды потопа, только что схлынули с лица земли, и появись на Холмборн-Хилле мегалозавр длиной футов сорок, плетущийся, как слоноподобная ящерица, никто бы не удивился. Дым стелется, едва поднявшийся с труб, он словно мелкая черная изморозь, и чудится, что хлопья сажи Это крупные снежные хлопья, надевшие траур по умершему солнцу. Собаки так вымазались в грязи, что их и не разглядишь. Лошади едва не лучше. Они забрызганы по самые надглазники. Пешеходы, поголовно заразившись раздражительностью, тычут друг в друга зонтами и теряют равновесие на перекрестках, где с тех пор, как рассвело, если только в этот день был рассвет, десятки тысяч других пешеходов успели споткнуться и поскользнуться, добавив новые вклады в ту же скопившуюся слой на слое грязь, которая в этих местах цепко прилипает к мостовой, нарастая как сложные проценты. Туман Везде. Туман в верховьях Темзы, где он плывет над зелеными островками и лугами. Туман в низовьях Темзы, где он, утратив свою чистоту, клубится между лесом мачт и прибрежными отбросами большого и грязного города. Туман на эссокских болотах, туман на кентских возвышенностях, Туман ползет в камбузы угольных бригов. Туман лежит на реях и плывет сквозь снасти больших кораблей. Туман оседает на бортах баржи и шлюпок. Туман слепит глаза и забивает глотки престарелым гринвичским пенсионерам, хрипящих у каминов в доме презрения. Туман проник в чубук и головку трубки, которую курит после обеда сердитый шкипер, засевший в своей тесной каюте. Туман жестоко щиплет пальцы на руках и ногах его маленького юнги, дрожащего на палубе. На мостах какие-то люди, перегнувшись через перила, заглядывают в туманную преисподню и сами, окутанные туманом, чувствуют себя, как на воздушном шаре, что висит среди туч. На улицах свет газовых фонарей кое-где чуть маячит сквозь туман, как иногда чуть маячит солнце, на которое крестьянин и его работник смотрят с пашни мокрой, словно губка. Почти во всех магазинах газ зажгли на два часа раньше обычного, и, кажется, Он это заметил, светит тускло, точно нехотя. Сырой день всего сырее, и густой туман всего гуще, и грязные улицы всего грязнее у ворот Темпл-бара, сей крытый свинцом древней застави, что отменно украшает подступы, но преграждает доступ к К некой свинцово-лобой древней корпорации, а по соседству с Темплбаром в Линкольнс Инхолле, в самом сердце тумана, восседает лорд Верховный Канцлер в своем Верховном канцлерском суде. И в самом непроглядном тумане и в самой глубокой грязи и трясине. Невозможно так заплутаться и так увязнуть, как ныне плутает и вязнет перед лицом земли и неба Верховный Канцерский суд, этот зловреднейший из старых грешников. День выдался подстать лорд Канцеру. В такой и только в такой вот день подобает ему здесь восседать». И лорд-канцлер здесь восседает сегодня с туманным ореолом вокруг головы, в мягкой ограде из малиновых суконодрапировок, слушая обратившегося к нему дородного адвоката с пышными бакенбардами и тоненьким голоском, читающего нескончаемое краткое изложение судебного дела и созерцая окно верхнего света, за которым он видит туман и только туман. День выдался под стать членом адвокатуры при Верховном Канцерском суде. В такой-то вот день и подобает им здесь блуждать, как в тумане. И они в числе примерно двадцати человек сегодня блуждают здесь, разбираясь в одном из десяти тысяч пунктов некой до нельзя затянувшейся тяжбы, подставляя ножку друг другу на скользких прецедентах по колену увязая в технических затруднениях, колотясь головами в защитных париках из козьей шерсти и конского волоса о стены пустословия и по-актерски серьезно делая вид, будто вершат правосудие. День выдался подстать всем причастным к тяжбе поверенным, из коих двое-трое унаследовали ее от своих отцов зашибивших на ней деньгу. В такой-то вот день и подобает им здесь сидеть в длинном, усланном коврами колодце, хоть и бессмысленно искать истину на его дне. Да они и сидят здесь, все в ряд между покрытым красным сукном столом регистратора и адвокатами в шелковых мантиях, навалив перед собой кипы исков Встречных исков, отводов, возражений ответчиков, Постановлений, свидетельских показаний, Судебных решений, референтских справок И референтских докладов, Словом, целую гору чепухи, Что обошлась очень дорого. Да как же суду этому не тонуть во мраке, Рассеять который бессильны горящие там и сям свечи? Как же туману, не висеть в нем такой густой пеленой, словно он застрял тут навсегда. Как цветным стеклам не потускнеть настолько, что дневной свет уже не проникает в окна? Как непосвященным прохожим, заглянувшим внутрь сквозь стеклянные двери, осмелиться войти сюда, не убоявшись этого зловещего зрелища и тягучих словопрений, которые глухо отдаются от потолка, прозвучав с помоста, где восседает лорд-верховный канцлер, созерцая верхнее окно, не пропускающее света, и где все его приближенные париконосцы заблудились в тумане. Ведь это канцлерский суд, и в любом графстве найдутся дома, разрушенные и поля заброшенные по его вине. В любом сумасшедшем доме найдется замученный человек, которого он свел с ума, а на любом кладбище — покойник, которого он свел в могилу. Ведь это он разорил истца, который теперь ходит в стоптанных сапогах, в поношенном платье, занимая и клянча у всех и каждого. Это он позволяет могуществу денег бессовестно попирать право. Это он так истощает состояние, терпение, мужество, надежду, так подавляет умы и разбивает сердца, что нет среди судейских честного человека, который не стремится предостеречь больше того, который часто не предостерегает людей. Лучше стерпеть любую обиду, чем подать жалобу в этот суд».